Глава 4. Интерлюдия. Хуша выдохнула и ослабила хватку не только на тетиве, но и на древке самого лука. Юми на мгновение, предоставленный сам себе, завис в воздухе. Струна из конопли сухо щелкнула, отправляя бамбуковую стрелу в полет. В ту же секунду левой ладонью Хуша вновь стиснула покрепче верного напарника, который прекрасно исполнил свою часть работы. Девушка давно выучила главное правило стрельбы — не нужно мешать луку стрелять. Точнее всего, он выпускает стрелу сам, повисая в воздухе, когда ему ничего не мешает. Тишину пустого додзю разорвали скупые хлопки. Ее сенсей, наконец, остался доволен. Стрела идеально вошла в середину мишени, словно профессиональный прыгун в воду. Древко даже не завибрировало. — Наконец-то хоть один хороший выстрел! — заворчал ее пляшевый сенсей обмахиваясь веером. «Я думал, до вечера не управимся. Пять минут перерыв. Затем все то же самое, только сей Китай». Сей Китай. Наполнить себя энергией. Пять минут пролетели незаметно. Она еще не успела как следует передохнуть, а уже должна расставлять макевары на пути следующего выстрела. Предстоящая проверка уровня ее Китай требовала определенных условий когда хаотично выстроенный ряд Макивар окончательно скрыл мишень из виду, Сэнсэй, наконец, дал отмашку к началу стрельбы. И то печально вздохнула и отправилась к стрелковому рубежу, откуда вела огонь до этого. Подхватив верное Юми и заняв привычную позицию, она попыталась отрешиться от всего мирского. Ей необходимо освободиться от всего лишнего — мыслей, чувств и желаний. Сознание должно на время угаснуть. Только тогда она сможет стать по-настоящему пустой и превратиться в подходящий для синки сосуд. Синки. Ки. Ками. Божественная энергия, что видно и из иероглифа син. Ками. Божество. Она не торопилась. Спешка ни к чему. Не всё ли равно, простоит она так секунду или десять тысяч лет. Само понятие времени в этот момент было ей чуждо. Пальцы правой руки самовольно забрались в колчан в поисках подходящей стрелы. Им предстояло сделать выбор между Хая и Тая. В помещении стоял штиль, поэтому от принятого решения зависело многое. Хая во время полета будет вращаться по часовой стрелке и огибать препятствия справа, а Утая — против, и облетать препятствия, забирая влево. Правда, эта дилемма преследовала бы саму хоши но никак не божественную энергию, наполнившую собой тело девушки. Ки уже давно сделала свой выбор, ведь Синки не гадает и не прикидывает. Она знает наперёд. «Оно хочет стрелять!» — пронёсся шёпот девушки под сводами пустующего додзё. Пальцы неторопливо наложили отою на тетиву. Левая рука, удерживающая Юми, немного сдвинулась влево и слегка накренила верхнее плечо лука. Совсем чуть-чуть, всего на пару градусов. «Оно стреляет!» — пустой взгляд пронзил ряд Макивар, добираясь до сокрытой за ними мишени. Стрела отправилась в полет. Ей предстоял долгий путь, длиною в девяносто метров. Отоя обогнула первое препятствие, проскочила между двумя другими и зацепила своим изогнувшимся в полете древком третье. Изменение траектории после этого столкновения помогло снаряду резко уйти вправо при этом набирая высоту, так необходимую для преодоления целого ряда плотно стоящих препятствий. Последней преградой на пути Отоя оказывается Макивара, почти что вплотную установленная перед мишенью на манер щита. Снаряд практически перелетает преграду и уходит в молоко, когда хвостовик снижающейся стрелы внезапно цепляется за заднюю часть щита Макивара, и Отоя стремительно ныряет вниз, словно ястреб, пикирующий за своей добычей. «Оно попадает!» Бесцветный голос озвучил результат синхронно с хрустом соломы. Отоэ достигла цели, иного и быть не могло. Даже не нужно смотреть на мишень. хоши знала, что снаряд застрял точно в середине мишени Мату, установленной на противоположном конце додзю, почти в сотни метров от нее. «Двенадцать минут двадцать три секунды! С таким результатом тебя не то что в сборную не возьмут! Они дадут даже пол подмести в приличном додзю!» «Хвалоками в этот раз ты хотя бы в цель попала!» Ворчливый сенсей театрально воздел руки к небу, как бы намекая на тех, кому она обязана своей удачей. «Девочка, сколько раз повторять? Просто не мешай синке работать! Еще раз! И расставь побольше, макевар! А то сквозь такие дыры и слепой попадет!» Сразу после уроков ярву когти в сторону старшей Тосен, забив на уборку класса. Пришло время отрабатывать обучение. Членство Ванибаку накладывает на меня определенные обязательства. И ношение синей тряпки — не самый худший из сортов говна, которыми планирует подчивать меня Акихику, пока я нахожусь у него на обучении. Вступление в его банду — это то же самое, что контракт с дьяволом. Только дьяволу нужна лишь твоя душа, а этому гандону подавай себя со всеми потрохами. Но мне грех жаловаться. Айкутеропа оказался весьма занятным стилем ножевого боя, неким подобием самого Нитен-Ити в этаком урезанном варианте. Он не требовал от своих адептов в виртуозной мелкой моторики, делая больший акцент на владение техникой дзики Аму. Сравнительно малые габариты и вес ножа позволяли при помощи магнитной ладони творить настоящие чудеса, меняя хват на рукояти оружия быстро и без риска потери Онова. И это было лишь верхушкой айсберга. Первым из шести приемов Айкутеропу которым пообещал обучить меня Акихико, как только я освою дзики Аму. Помимо демонстрации этого впечатляющего приема, потом и также обучил меня основным техническим действиям работы с ножом. И здесь уже настал мой черед удивлять новоявленного Сэнсея. Благодаря врожденной координации Тонтона, я схватывал все премудрости ножевого боя на лету. В какой-то момент пришлось даже одернуть себя и снизить темп обучения. Уж очень Акихико был поражен увиденным. Жду не дождусь, когда в моих руках наконец окажется вожделенная методичка с секретами культивации Ки. А скоро еще и Мичи мне чего-нибудь подкинет из своего додзю. В успехе мальчишки я не сомневался. Если хотя бы крупица красного пояса патриарха Грейси осела в его теле, то у соплечки попросту нет ни единого шанса. Мое прекрасное настроение в этот момент не могла испортить даже предстоящая встреча с троицей из Тосен. К ним в кабинет я вхожу со стуком и широкой улыбкой на побитом лице. О, опять с кем-то подрался! Че, пацан, мало тебя и Вау отделал? Ко мне в руки прилетает пивная банка, но ну, хотя бы не в голову, уже радует. Че уставился? Компай! Подавая мне пример. Ссуров пару глотков осушает алюминиевую тару, после чего смачно отрыгивает. Откупыриваю банку и тоже делаю несколько глотков. Хорошо. Давненько я не пил такого вкусного пива. Даже удивительно, что в Японии оно настолько высокого качества. Я настолько поглощен этими давно забытыми ощущениями, что не сразу замечаю оставшуюся парочку из тосан. Вот только они не из тех, о ком можно просто так забыть. Эти двое обязательно о себе напомнят. «Чё, Хафу, после драки с Ивау в себя поверил?» Гуту сверлят меня недружелюбным взглядом, сидя у окна с сигаретой. «Я смотрю, он из твоей тупой башки все манеры выбил. Так я могу их обратно забить». «И круглое яйцо может быть прямоугольным, смотря как разрезать». Кэй в своем репертуаре. Ни черта непонятно и очень высокопарно. И несказанные слова могут быть резкими, если высоко задирать голову. «Простите, господин Кэймэй», — поочередно кланяюсь парочке снобов, чтоб им пусто было неженком. «Простите, господин Гото». ты с чем пожаловал Хафу?» — вопрошает Кэймэй, откидываясь в глубоком кресле. «Я насчет той идеи с подпольными боями». «Да, хорошая была идея. Перспективная», — кивает он, грубо перебивая меня. «Влияние, деньги, репутация...» «Так когда мы начнем?» «Мы?» — показательно оглядывает меня с головы до пят этот высокомерный ублюдок. «Мы уже начали!» Ивакура еще не знает, но скоро она падет к нашим ногам, как спелый плод. «А тебе, маленький Хафу, урок на будущее. Не пытайся подвесить большой камень на нитке из стебля лотоса. Извини, пацан, ты не из нашей леги!» Сочувствующе пожимает плечами ссора. «Пиво можешь оставить!» Покидая старшую Тосен, я был в бешенстве. Этот потлатый ублюдок вздумал кинуть меня. Меня! И пускай мне изначально было насрать на этот идиотский план, но сам факт того, что эта волосатая чмо вздумала играть со мной в игры, доводил до белого коленя. «Выдыхай, Антон. Последнее время ты ведешь себя как вспыльчивый подросток. Это не твоя война». «Чего ты так взбеленился?» «Пусть детишки и дальше выясняют, кто круче, барахтаясь в своей песочнице. А ты — взрослый мужик, которому не пристало так себя вести. Хотя нет, ты обычный идиот, раз не заметил этого раньше. Проснись, Антоха, у тебя начался гормональный бунт. Бессмысленный и беспощадный. Тринадцать лет как-никак. Самое время. До этого момента я все не мог понять, откуда взялись эти эмоциональные качели». Грешил даже на подсознание, в котором могли затесаться осколки личности старого Тонтона. А оказывается, всё дело в активной перестройке префронтальной коры головного мозга, которая отвечает за самосознание, планирование и самоконтроль. Неудивительно, что с такой кашей в голове местные детишки без специальной психологической накачки в виде пресловутой философии не могут открыть собственные чакры. Моё внутреннее «я сейчас», как в той басне «лебедь, рак и щука». Никакой внутренней гармонии, постоянный разлад. Зато теперь я лучше понимаю женщин. Ведь хочу я одного, говорю другое, а делаю вообще третье. Плюс к этому половые гормоны бушуют, провоцируя немотивированные вспышки агрессии. Но самое ужасное в том, что ничего поделать с этим я не могу. Остаётся только ждать. Ещё и эта дурацкая банка в руке. размахиваясь, чтобы запустить той в ближайшую урну, и замираю пальца цепляются за странные заусенцы. Подношу банку к лицу и различаю на ее поверхности нацарапанные слова. Набережная у храма Асакуса. Завтра 16.00. Я и до этого подозревал, что сора тот еще ушлый тип, лишь для виду прикидывающийся дурачком, а теперь уверен в этом на все 100%. Настолько оперативно среагировать мог только прирожденный пройдоха. Сколько там у него было времени на то, чтобы нацарапать эту надпись до того, как я пересёк порог? Две-три секунды? Или он подготовился заранее? Странная ситуация. Он совсем не похож на того, кто недоволен своим текущим положением. Мне казалось, что Суру вполне устраивает его место в их маленькой иерархии. Но, видимо, я ошибался, и у не всё так гладко. Возможно, в их дружной компашке даже существует некий внутренний разлад, которым я смогу воспользоваться. Нужно будет обязательно встретиться с беловолосом и всё выяснить. Пока обдумывал сложившуюся ситуацию, совсем не заметил, как добрался до собственного дома. Видит Бог, лучше бы я погулял подольше. Неподалеку от входа меня дожидается сюрприз — пламенные кавасаки красного оны с болтающейся на руле байка синей тряпкой, золотистая надпись «Баку», украшающая заднюю часть такафуку. Задурно поблескивает на солнце. Стоит моей ноге переступить порог, как дома меня встречает ещё один сюрприз. У самого Ганкана с заспанным лицом и телефонной трубкой в руке стоит раздражённая Ульяна. «Тоша!» — кладёт она телефонную трубку обратно на аппарат. «Нам надо поговорить?» — предвосхищаю я предложение, от которого не смогу отказаться. «Иди сюда, засранец!» Она крепко хватает меня за ухо и тащит на кухню. Я едва успеваю скинуть обувь в местном аналоге прихожей. «Садись!» Приземляюсь за стол. Чувствую, меня ждет долгий разговор. Звонил Кабаяси-сенсей. Он все мне рассказал. «Я понимаю, что у тебя наступает переходный возраст. Но в последнее время ты сам на себя не похож. Постоянно где-то пропадаешь. Забросил свое хобби. Твоя любимая манга уже успела пылью покрыться. Я волнуюсь. Тоша, скажи мне только честно». Ты начал что-то употреблять? Пф, конечно, нет. Подумаешь, немного подрались. Ничего такого. А ну-ка, дыхни. Ай, бля. Дыхни, я кому сказала? а, -а, -а, -а, -а. Нормально дыхни. А-а-а. Ты пил? Сора. Вот гад. Надо же так меня подставить. Это забродивший сидр. Отмазка так себе. Но чем черт не шутит? За дуру меня не держи. Я, между прочим, в гостинице работаю, если ты еще не забыл. Там таких любителей Сидра каждый второй. Не прокатило. Скажи, это все из-за той девочки, которую ты приводил? Да, мам, прости, что не рассказал тебе. Дави слезу, Антон, дави слезу, сукин сын. Это наш единственный шанс на спасение. и она... она меня бросила. Ох, мальчик мой. В следующую секунду я оказываюсь в ее теплых объятиях. Тебе нужно было сразу со мной поделиться, а не держать все в себе. Знаю, сейчас тебе кажется, что жизнь кончена, но это не так. Будут и другие хоши. Она еще пожалеет, что упустила такого красавчика. Поверь, такой симпатичный мальчик, как ты, разобьет еще немало девичьих сердец. Я понял. Спасибо, мам. Можно я пойду к себе? Конечно, милый. Она напоследок нежно проводит рукой по моим волосам. Понурив голову, ширкающей походкой отправляюсь страдать к себе в комнату. «Антон, ты не знаешь, чей это мотоцикл у дома?» На полпути до вожделенной двери меня вновь окликают. «Наверное, кто-то из соседей припарковал», пожимая плечами перед тем, как переступить порог своей комнаты, плотно захлопнуть дверь и, наконец, закончить этот фарс. Было близко. Все-таки переходный возраст и неудачная первая любовь — комбо на все случаи жизни. Мне, конечно, не избежать повторного разговора, но накал будет уже не тот. Главное, отсрочка получена, и теперь нужно ей грамотно воспользоваться. Даже жаль, что Акихико всё-таки не прикончил сердобольного препода. Одной проблемой стало бы меньше. Заваливаюсь на футон и погружаюсь в визуализацию. Пора воспользоваться своим преимуществом для того, чтобы в кратчайшие сроки перевести новообретённые навыки айкутироппу на уровень рефлексов. И резать мы сегодня будем здоровейка Гото. Жаль, пока лишь воображаемого. Но ничего, наступит время, и отольются кошки мышкины слёзки. Мышка когда-нибудь вырастет в здоровенную крысу и выпотрошит шелудивого кошака, пока тот будет облизывать собственные яйца. До самого отбоя я только и делаю, что ем, доваляюсь на футоне, постигая таким нехитрым образом премудрости Айкутеропу. Монотонное повторение одних и тех же действий даже в воображении сильно утомляет, поэтому вскоре прямиком из медитации я проваливаюсь в глубокий сон. А на следующий день меня ожидал сюрприз. Очередной. У кого-то утро начинается с кофе, а у меня, как обычно, с приключений. У самого входа в среднюю Тосен меня ловит хмурый Кабояси-сенсей. И вот стою я посреди учительской под его грозным взглядом. И никак не могу взять в толк. А какого, собственно, хера, помимо меня, здесь трётся ещё и эта парочка? Вопиющее нарушение дисциплины. За двадцать лет стажа я впервые сталкиваюсь с настолько ярко выраженным туалетным хулиганством. Ладно, Ратана, дитя другой культуры. Но от тебя, Серов, я подобного никак не ожидал. Кошусь в сторону стоящей по правую руку девчонки. Что же ты такого успела натворить, а, подруга? Антон. «Ты всегда казался мне спокойным и тихим мальчиком. Ты понимаешь, что твоей маме теперь придется выплачивать пострадавшему маме и крупную компенсацию. У мальчика выбиты передние зубы, и глотка посечена осколками зубов. Скажи спасибо, что Сугимотов встал на твою защиту и попросил не судить тебя строго. У меня у самого двое детей примерно вашего возраста, поэтому его аргументы показались мне весьма убедительными». Кабоэси бросает полный признательности взгляд на втыкающего в потолок окихеку. «Так тебе и надо, козлина. Ни одному мне слушать эти нудные поучительные лекции. Серов, хватит смотреть по сторонам, когда я с тобой разговариваю! Простите, сенсей, этого больше не повторится!» Кланяюсь как положено. «От этого слова охотливого доброхота зависит мое ближайшее будущее, поэтому можно и потерпеть». Я переговорил с родителями пострадавших, и они пошли мне навстречу. Согласились не привлекать к этому делу полицию. Ещё бы они не согласились. Да отцов этих горе-каратистов мигом бы засмеяли, если бы вскрылось, что их детишек отоварил мелкий хафу на пору с каким-то левым пацаном. Но и спустить на тормозах это дело я тоже не могу. Гражданская оппозиция и учительская этика требуют от меня каких-то мер. Я не должен подавать вам плохой пример, пуская ситуацию на самотёк. Иначе в ваших головах может зародиться чувство собственной безнаказанности. Да что, черт возьми, несет этот мужик? Такое ощущение, что сенсей давненько так не смотрел новости и не выходил по вечерам на улицу последние лет эта двадцать, а потом до да меня доходит. Да этот ушлый тип просто прикрывает задницу перед многочисленными свидетелями, ведь кроме нас, в четверых, в учительской полно преподавателей. Айда Кабаяси, айда Сокен Вот что значит богатый жизненный опыт. Везде соломку подстелил хитрый жучара. Вам, ребята, очень повезло, что папа Сугимото состоит в Дайнипон-Бутокукай. Дайнипон-Бутокукай — Общество воинской добродетели Великой Японии. Японская общественная организация, созданная мастерами боевых искусств, Будо, в 1895 году в Киото, при синтаистском святилище Хэйян-Дзингу, для сохранения традиции обучения и преподавания Будо, а также для пропаганды истинного духа японских воинских искусств. Стало своеобразным элитарным орденом мастеров Будо, членство в котором могло передаваться по наследству, и главой которого традиционно является один из членов императорской фамилии. Его уважаемый родитель прислал нашей школе разрешение на открытие клуба воинской добродетели Великой Японии на территории средней школы Тосен. Это большая честь для нашего учебного заведения. Сенсей с любовью похлопал по факс-машине. С сегодняшнего дня вы, двое бездельников, приписаны к этому клубу. Агихико пообещал мне, что научит вас дисциплине и надлежащему для истинного японца прилежанию. Во славу великого императора я передаю ваши судьбы в надежные руки. Ага, надежнее некуда. Лучше бы ты, дяденька, нас в банде педофилов сплавил, и то целее бы были. Сетую я на судьбу. А потом до моих активно перестраивающихся детских мозгов наконец доходит весь ужас произошедшего. Ками этот парень точно псих. Одно дело — фальсификация документов для поступления в обычную японскую школу. Но, подумаешь, сменил фамилию и скостил себе пару-тройку лет. Может, у человека непреодолимая тяга к знаниям. И совсем другое — подделка официальных бумаг элитарного ордена мастеров Будо которым по традиции руководит один из представителей императорской семьи. Это мать ее государственная измена. «Чего такой хмурый?» — толкает меня локтем в плечо этот самоубийца, когда мы втроем покидаем учительскую и отправляемся на урок. «Я же говорил, у меня все схвачено. Не забудь сказать об этом хитакири Батасаю, когда тот будет отсекать твою тупую голову на Дворцовой площади. Ой, так ты обо мне беспокоишься?» Как мило. Его дурашливые кривления лишь раздражают меня еще сильнее. Расслабь булки, Нидзуми. Печать на бумагах настоящая. А значит, никто ничего проверять не будет. Поверь, в этой школе нет психов, которые будут названивать в Дайнипон Бутокукай по собственной воле. Постой, откуда у тебя вообще их печать? О, это долгая, но увлекательная история. Помнишь, я как-то предупреждал тебя никогда не напиваться с шотой?